О смерти курочки. Другие названия. Сказка о кончине курочки. Некогда направилась курочка с петушком на Орешниковую гору и заключили друг с другом такой договор. Кто первый добудет ореховое ядрышко, тот должен его с товарищами поделить. Вот и отыскала курочка большой при большой орех, никому ничего о том не сказала и задумала тот орех съесть одна денешенька. А ядрышко-то было настолько велико, что курочка его проглотить не могла. Оно застряло у нее в горле, и курочка перепугалась, что она тем ядрышком подавится. И закричала курочка. «Петушок, сделай милость! Сбегай поскорее, да принеси мне воды! Не то я задохнусь!» Побежал петушок, что есть мочи к колодцу, и сказал. «Дай то мне водиться, и курочка лежит на Орешниковой горе!» Заглотнула большое ядрышко, и того, гляди, задохнется. Отвечал ему колодец. Беги сначала к невесте и выпроси себе красного шелка. Побежал петушок к невесте и говорит, невеста, дай ты мне красного шелка. Я тут шелк снесу к колодцу. Колодец даст мне водицы. Водицу отнесу я курочки. А курочка лежит на орешниковой горе. Заглотнула слишком большое ореховое ядрышко и чего доброго задохнется. Невеста ему отвечает, «Сначала сбегай, да принеси мне веночек, что повесила я на ивовой веточке». Побежал петушок к Иве, снял веночек с ветки и принес его к невесте, а невеста дала ему за это красного шелку. Шелк отнес он к колодцу, а тот дал ему за это водицы. Принес петушок водицу курочке, а курочка тем временем задохнулась и лежала мертвая без движения. Тут уж петушок так разгоревался, что стал громко-громко кричать, и сбежались к нему все звери, стали курочку оплакивать. Шесть мышек состроили повозочку, в которой бы можно было свести курочку до могилы. Когда же повозочка была готова, они сами в нее и впряглись, а петушок на той повозочке правил. На пути встретили они лисицу. «Куда это ты идешь, петушок?» — сказала она. «Да вот, собираюсь хоронить свою курочку». «Нельзя ли мне с вами вместе ехать?» «Пожалуй, сзади можешь сесть, не то лошадушкам не свесть». Так и присела лисица сзади, а за нею и волк, и медведь, и олень, и лев, и все лесные звери. Так добрались они до ручья. «Как-то мы тут переправимся?» — спросил петушок. А на берегу ручья лежала соломинка, которая сказала, «Вот я поперек ручья протянусь, да вы можете по мне переехать». Но чуть только шесть мышек вступили на этот мостик, соломинка переломилась и в воду свалилась, и все мышки в воде потонули. Тогда опять пришла беда, и всех из беды захотела выручить головешка. Я, мол, достаточно велика, я через ручей перекинусь, а вы через меня и переезжайте. Но на беду головешка как-то неловко коснулась воды, зашипела, потухла, и дух из нее вон. Увидел все это камень, сжалился, захотел петушку помочь и перевалился через воду. Пришлось петушку на себе тащить повозочку через камень, а когда он ее перетащил и вместе с мертвой курочкой очутился уже на другом берегу, вздумалось ему и тех перетащить, что позади повозки сидели. Но их оказалось слишком много. Повозка с ними откатилась назад, и все вместе рухнули в воду и потонули. Остался петушок опять один оденешенник на берегу с мёртвой курочкой. Выкопал ей могилку, опустил её туда, а поверх могилки насыпал холмик, и на тот холмик присел и горевал по курочке до тех пор, пока сам не умер. Так все они и покончили с жизнью.